и «Грекова», «Скрипка Ротшильда». Рита и Полина Ивановна были приятельницами. Рита работала в школе преподавателем русского языка и литературы, а Полина Ивановна – лифтершей в доме, где жила Рита. Очень они были разные. Рита высокая, худая, шарнирная женщина, одни руки и ноги, помесь Дон Кихота с ветряной мельницей. Полина Ивановна напротив – Ростом небольшая, вся упакованная, круто-пузатенькая, с черными твердыми антрацитовыми глазами. Риту всегда одолевали проблемы, роившиеся вокруг нее, как слепня вокруг лошади. Для Полины Ивановны проблем не существовало. Все они были уже решены. Тем не менее, они с Ритой отлично ладили. Охотно встречались, когда позволяло время. Временем у обеих было в обрез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 Это ведь тоже наука. Уют уютом, а глаз само собой, не порхай. Вопрос о ритинных заработках тоже тревожил Полину Ивановну. Только-то и всего, а тринадцатая зарплата, премиальные. В школе этого нет. А больше ничем не прирабатываете? Ну, за проверку тетрадей пять рублей в месяц. Пять рублей! — возмущалась Полина Ивановна.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 Полина Ивановна ахнула. — Лицо у нее было розовое от жара, — читала Рита, — необыкновенно ясное и радостное. — А чего радоваться? — удивилась Полина Ивановна. — Что умирает? — Вот именно. Тут так и сказано. Была рада, что уходит навеки от этой избы, от гробов, от Якова. — Что-то не верится. Всякое живое свою жизнь любит.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 — решительно сказала Полина Ивановна. — Больше не позволю. Поиграли на моих нервах. Я от его слов вся слезами и зашла. И за что только им, писателям, деньги платят? И опять заплакала. Рита заодно тоже пролила слезу. Отплакалась, помолчали. — Простите, что я вас расстроила. Я не ожидала такой реакции. — Да уж что там, только другой раз не надо. Уши закрою и слушать не стану.